Это худшее из возможных начал, — возразил я, и когда Тан удивленно поднял бровь, продолжил. Нам следовало оставить живых хотя бы одного из сорокопутов, чтобы он показал гнездо. Даже вон тот, — я жестом показал на умирающего среди камня разбойника, — слишком тяжело ранен и не может быть для нас полезным. Это моя вина. Я позволил гневу овладеть мною. Мы больше не сделаем подобных ошибок. Уже на полпути к тому месту, где мы оставили тела убитого семейства, — Моя природа взяла свое, и я начал сожалеть о том, что жестоко обошелся со скалеченным разбойником. — В конце концов, он человек, как и мы с тобой, — сказал я Тану. А тот фыркнул. — Это тварь. Мерзкая тварь не человек. И ты поступил правильно. Ты слишком долго горюешь о нем. Скажи лучше, зачем нам возвращаться к этим трупам? Не лучше ли отправиться прямо в лагерь Крата? — Мне нужно тело мужчины, — произнес я, ничего не объясняя пока мы не подошли к изуродованному трупу. Останки начали вонять. Стервятники почти не оставили мяса на костях. — Посмотри на голову, — сказал я Тану. — У кого из твоих знакомых похожая грива Сначала он посмотрел на меня озадаченно, а потом вдруг усмехнулся и провел пальцами по своим курчавым волосам. — Помоги мне погрузить его на ослика, — приказал я. Крат отвезет тело в карна к гробовщикам, чтобы те забальзамировали. Мы заплатим за хорошие похороны и усыпальницу и напишем твое имя на ее стенах. На закате завтрашнего дня все фивы будут знать, что Тан, или, может, Хараб, погиб в пустыне и был наполовину съеден птицами. — Если Лостр узнает об этом, — Тан заволновался, — я предупрежу ее письмом. Преимущество, данное нам твоей смертью, намного перевесит опасность втревожить мою госпожу. Крат со своим отрядом... Остановился в первом оазисе на караванной тропе к Красному морю, на расстоянии одного дня пути от Карнака. В отряде было сто человек из стражи синего крокодила, и всех их тщательно отобрали по моим указаниям. Мы с Таном добрались до лагеря в середине ночи, упали на рогожи у костра и проспали до рассвета. С первыми лучами солнца Тан поднялся и пошел здороваться со своими воинами. Все они не скрывали радости при виде командира, помощники обнимали его, рядовые приветствовали криками и гордо ухмылялись, когда он каждого называл по имени. За завтраком Тан приказал Крату доставить разлагающиеся останки в Карнак и устроить похороны так, чтобы весть о его гибели распространилась повсюду. Я отдал Крату письмо для госпожи Лостры. Он должен был найти надежного посланника который отнесет его вверх по реке Валифантину. Крат отобрал десять человек, и они приготовились отправиться в путь с ароматной ношей на спине ослика по дороге к Нилу и Фивам. — Постарайся догнать нас на пути к Красному морю. Если не сможешь, мы будем стоять в оазисе Гебель-Нагара. — Мы подождем тебя там, — крикнул Тан ему вслед, когда отряд трусой покинул лагерь. — И не забудь принести мой лук Ланату. Как только Крад со своим отрядом исчез за гребнем холма на западе, Тан построил остальных воинов и повел их в противоположном направлении по караванному пути к морю. Караванный путь от берегов Нила к берегам Красного моря тяжел, долог и труден. Большому каравану на него обычно требуется около двадцати дней. Мы прошли это расстояние за четыре, так как Тан гнал нас вперед короткими быстрыми переходами. В начале пути только я и Тан во всем отряде не могли похвастаться особой выносливостью. Однако к тому времени, когда мы достигли гебель Тан успел выжечь лишний жир и выгнал с потом остатки винного яда из своего тела. Он снова стал сухим и сильным. Что касается меня, то я впервые в жизни совершал переход с боевым отрядом. В течение первых дней я испытал все муки ада, жажду и мышечную боль. Кровавые мозоли и усталость, наверное, душа умершего испытывает их по дороге в мир иной. Однако гордость моя не позволяла отставать от воинов, а кроме того отбиться от отряда в этих диких и суровых местах означало бы верную смерть. С удивлением и радостью через несколько дней я обнаружил, что мне становится все легче и легче держаться в рядах бегущих воинов. По дороге к Красному морю мы встретили два больших каравана, двигавшихся к Нилу. Кривоногих осликов, нагруженных огромными тюками товаров, окружала многочисленная охрана, по числу своему превосходившая количество торговцев и погонщиков животных. Ни один караван не мог считать себя в безопасности, если его не сопровождал большой отряд наемников вроде этого. Иначе торговцам приходилось платить грабительскую дань, требуемую сорокопутами с них за проход через пустыню. Когда мы встречались с незнакомцами, тан натягивал платок на голову, чтобы скрыть лицо и светлые волосы. он был слишком заметен и не хотел рисковать. если бы его узнали до карнака дошла бы весь что он жив. Мы не отвечали на приветствия и вопросы которыми осыпали нас путешественники и быстро в высокомерном молчании бежали мимо, даже не глядя в их сторону. Когда до морского побережья нас отделял всего день пути, мы оставили основной путь и повернули на юг по древней заброшенной тропе, показанной мне несколько лет назад диким кочевником, с которым я подружился. Колодцы гебель лежали на старом караванном пути, и их редко посещали люди, если не считать бедуинов и разбойников пустыни, а их трудно назвать людьми. К тому времени, когда мы достигли колодцев, я оказался себе как никогда стройным и физически сильным, и только сожалел о том, что у меня нет зеркала. Новые энергии и силы, которые я чувствовал в себе, должны были отразиться на моем лице и увеличить его красоту. Я бы с удовольствием воспользовался возможностью полюбоваться собой. Однако недостатков желающих насладиться мной не было. По вечерам у костров многие бросали на меня похотливые взгляды, и я получил немало тайных предложений товарищей по отряду, поскольку даже эти избранные войска были поражены половыми извращениями распространившимися в нашем обществе. Ночью я не расставался со своим кинжалом. Когда однажды я пощекотал нежеланного гостя, его крики вызвали бурную радость всех окружающих. После этого я был избавлен от досадных приставаний. Когда мы достигли колодцев, тан не дал отдохнуть. Пока ждали крата, он заставлял людей упражняться во владении оружием и соревноваться в стрельбе из лука, борьбе и беге. Я с радостью отметил что Крад набрал людей в строгом соответствии с моими указаниями. Среди них не было ни одного крупного парня. Если не считать Тана, все они были небольшими, ловкими ребятами, прекрасно подходившими к той роли, которую я для них задумал. Крад прибыл через два дня. Если учесть время на возвращение в Карнак и необходимые хлопоты по нашему встанному заданию, это означало, что он сумел пройти этот путь быстрее нас. — Что тебя задержало? — приветствовал его Тан. — Тебе попалась по дороге любезная девица? — Нет, у меня было две тяжелые ноши, — ответил Крат, обнимая друга. — Твой лук и истребиная печать. Я рад избавиться от обеих. И с радостной улыбкой вручил Тану оружие и статуэтку. Тан немедленно схватил лук лонату и отправился в пустыню. Я пошел с ним и помог выследить стадо газелей. Эти ловкие и хитрые существа стремительно неслись длинными прыжками. Я был поражен тем, как Тан подбил дюжину газелей на бегу, выпустив всего дюжину стрел. Той ночью мы устроили пир, поджарив, навертели печень и лучшие куски мяса и обсудили следующий этап моего плана. Утром мы оставили кратос с отрядом в оазисе и вдвоем с Таном пошли на побережье. Отправились в маленькую рыбацкую деревушку, до которой было всего полдня пути. Днем взошли на последний холм, и перед нами открылось сверкающее пространство моря. С высоты холма виднелись очертания коралловых рифов под бирюзовой водой. Как только мы вошли в деревушку, Тан позвал старосту. Внешность его излучала такую силу и власть, что старик быстро прибежал к нам. Когда Тан показал ему ястребиную печать, тот простерся на земле, как будто сам фараон стоял перед ним, и с такой силой ударился о глину, что я испугался, как бы он не повредил себе голову. Я помог ему подняться на ноги и староста привел нас в лучшее жилище в деревне, в собственную хижину, выгнав многочисленное семейство на улицу, чтобы освободить для нас место. Когда мы съели котелок рыбной похлебки, которую поставил перед нами хозяин, и выпили по чаше великолепного пальмового вина, мы с Таном отправились на ослепительно белый песчаный пляж, где смыли пыль и под пустыни в теплых водах лагуны, образованные неровной стеной кораллов, протянувшихся вдоль берега.